Глава 6 Мама с Эллом вернулись поздно вечером. Несмотря на усталость, она была в восторге. Дело в том, что представители фамилии Делла Равере относятся к так называемой «черной знати». Так в Италии называют членов аристократических семей, связанных родством с папством и бескомпромиссно ему преданных. Только они имеют двойное гражданство как в Италии, так и в Ватикане а также имеют неограниченные возможности на обеих территориях. После ужина, усевшись в кресле, Элия упоенно продолжал рассказывать, «Рим – это единственный европейский город, в котором дворцы и виллы в большинстве своем находятся в частных руках. Причина тому – выборная монархия Ватикана. С каждым новым папой к власти приходила новая семья – Теофилакты, Кресцентии, Палловичино». Арсини, Колонна, Делла Равере, Борджиа, Баргезе, Массимо, Каэтани, Барберини и так далее. Именно Элу, как одному из членов семьи Делла Равере, было поручено вести реконструктивные работы в базилике Святого Петра. И он выбрал для этих целей одного из самых лучших специалистов в этой области – мою дорогую мамочку. Маме не терпелось поскорее приступить к работе. И они договорились, что через два дня она переберется в Ватикан. Наступила моя очередь делать заявление. И если честно, то я понятия не имела, с чего начать. И как объяснить своей родительнице, почему я остаюсь? К моему удивлению, мне на выручку пришел никто иной, как сам Марко. Он сообщил собравшимся, что крайне заинтересовался проектом, который я готовила для Токио. Он решил, что ему отныне просто жизненно необходима такая толковая помощница, как я. И что теперь, когда я работаю на него, я 24 часа в сутки должна быть на связи с шефом. Особой радости на лицах Элла и его жены я почему-то не увидела. Скорее наоборот, на лице Ирены промелькнула... Что это? Жалость? Сочувствие? Позже, после того, как мужчины, оставив нас, вышли в сад, чтобы выкурить по сигаре, Ирена пригласила меня на разговор, проводив в роскошную библиотеку, состоящую из 18 тысяч томов, некоторые из которых были датированы аж XVI веком. Просторное помещение было уставлено предметами искусства, унаследованными от родителей Марко. На стенах висели портреты предков, в основном со стороны матери, которые, начиная с XIV века, жили во Флоренции. «Выходит, дом принадлежит Марко?» Бестактно брякнула я. «Совершенно верно», — улыбнулась Ирене. «Нам приходится жить на два дома после того, как с Марко случилась трагедия. Его нельзя оставлять одного, а так как мы его ближайшая родня, вот и переезжаем то туда, то сюда, а то и в Сиену, где у Марко есть огромное фамильное поместье. И, кстати, о Марко я и хотела с вами поговорить. А что с ним не так?» Невольно насторожилась я. «Да все так» поспешила успокоить меня Ирене. Просто Марко и так всегда отличался весьма суровым и крутым нравом. А после случившегося четыре года назад и вовсе слетел с катушек. Ему ничего не стоит оскорбить, унизить человека. Вы не представляете, за те два последних месяца, что он в Риме, у него сменилось девять сиделок. Ну, отчего не представляю, хмыкнула я про себя. Тем временем Ирэне продолжала. Марко очень не сдержан, и я просто очень беспокоюсь за вас, моя дорогая. Подумайте хорошенько, прежде чем окончательно согласитесь работать на него. Поверьте, если он говорит, что вы нужны ему 24 часа в сутки, то это и означает, что вы будете постоянно при нем, без сна и отдыха. Готовы ли вы решать в любом случае вам? Не беспокойтесь, Ирена, я вполне могу за себя постоять. Если вашему родственничку вдруг вздумается меня обидеть, то поверьте, его будет ждать весьма неприятный сюрприз. Грубо говоря, войдешь без стука, вылетишь без звука. Ну что же, улыбнулась Ирене. В таком случае, добро пожаловать в наш дурдом, дорогая. И прошу, ничему не удивляйтесь. Если вам понадобится какая-нибудь помощь, можете смело обращаться. Мы всегда вам поможем. Я была ей очень благодарна. Милая Ирена напоминала мне сестру, о которой я всегда мечтала. Побродив по дому еще немного, мы вернулись в гостиную, где я заметила на себе пристальный взгляд вернувшегося из сада Марко. При первом же удобном моменте он шепнул, «Готов поспорить, что Ирена убеждала вас бежать без оглядки от такого монстра, как я, а то, чего доброго еще покусаю, ведь так?» Ехидно улыбаясь, то ли вопросительно, то ли утвердительно произнес он, Почти. Вообще-то она просила меня, монстра, не обижать вас, несчастного беззубого инвалида, прикованного к креслу. А то еще по ее Ирене, словам вы чего доброго так испугаетесь, что побежите без оглядки на своих двоих ногах. Тем же тоном отрезала я. Если бы глаза могли убивать, то поверьте, сейчас бы перед вами находился мой бездыханный труп. Во взгляде Марко я прочла, что он не успокоится, пока не отплатит мне. «Ну и пусть. Я твердый орешек. Попробует раскусить, зубы обломает». Марко заскрипел зубами от досады. «Чертова грубиянка! Сразу видно, что американка. Никакого воспитания, ни уважения к титулам. Правда, скучать с ней он точно не будет. Вот только не придется ли ему жалеть, что нанял ее и посвятил в свои планы?» С этими мыслями Марко провертелся в постели до самого утра.